Пир на весь мир. Посвящается Сергею Петровичу Боткину. Вступление. В конце села Вахлачина, где житель Пахарь и и частью Смолокур, под старой-старой ивой, свидетельницей скромной всей жизни Вахлаков, Где праздники справляются, где сходки собираются, Где днем секут, а вечером целуются-милуются, Шел пир, великий пир. Орудовать по-питерски привыкшие дело всякое. Знакомец наш Клим яковлеч Видавший благородные пиры с речами, с пичами, Затеющик пира был. На бревна тут лежавшие, на сруб избы застроенной, уселись мужики. Тут тоже наши странники сидели с Власом старостой, им дело до всего. Как только пить надумали, Влас сыну малолеточку вскричал «Беги за Трифоном!» С дьячком Приходским Трифоном, Гулякой, Кумом старосты пришли его сыны, семинаристы, Савушка и Гриша, было старшему уж 19 лет. Теперь же протодьяконом смотрел, а у Григория лицо худое, бледное и волос тонкий, вьющийся с оттенком красноты. Простые парни, добрые, Косили, жали, сеяли и пили водку в праздники с крестьянством наравне. Тотчас же заселением шла Волга, а за Волгою был город небольшой. Сказать точнее, города в ту пору тени не было, а были головни. Пожар все снес третьего дни. Так люди, мимоезжие, знакомцы вахлаков. Тут тоже становились парома поджидающие, кормили лошадей. Сюда брели и нищие, и тараторка-странница, и тихий богомол. В день смерти князя старого крестьяне не предвидели, что не луга поемные, а тяжбу наживут, и, выпив по стаканчику, Первей всего заспорили, как им слугами быть. Не вся ты, Русь, обмерена землицей, Попадаются углы благословенные, где ладно обошлось. Какой-нибудь случайностью, неведеньем помещика, живущего вдали, Ошибкою посредника, очащей из воротами крестьян-руководителей, Внадел крестьянам изредка попала и лиску. «Там горд мужик. Попробуй-ка в окошко стукнуть староста за податью. сердится Один ответ до времени. А ты лиску продай». И в охлаки надумали свои луга поемные сдать старости на подати. Все взвешено, рассчитано, как раз оброк и подати с залишком. Так ли, Влас? А коли подать справлена, я никому не здравствую. Охота есть, работаю, не то валяюсь с бабою, не то иду в кабак. Так, вся орда вахладская на слово Клима Лавина откликнулась. На подати. Согласен, дядя Влас. У Клима речь короткая и ясная, как вывеска, зовущая в кабак, сказал шутливо староста. Начнет Климаха бабою, а кончит кабаком. А чем же? Не о строгом же кончать-то дело верное, не каркой, пореши. Но Власу не докарканья. Влас был душа добрейшая, болел за всю вахлачину, ни за одну семью. Служа при строгом барине, нес тяготу на совести невольного участника жестокости его. Как молод был, ждал лучшего. Да вечно так случалось, что лучшее кончалось ничем или бедой. И стал бояться нового, богатого посулами, неверующий влас. Не столько в белокаменной по мостовой проехано, Как по душе крестьянина прошло обид. Да смеху ли! Влас вечно был угрюм. А тут сплошал старинушка. Дурачество вохладское коснулось и его. Ему невольно думалось — Без барщины, без подати, без палки, Правда ль, Господи? И улыбнулся в лаз. Так солнце с неба знойного В лесную глушь дремучую Забросит луч, и чудо там. Роса горит алмазами, Позолотился мох. Пей, вахлочки, погуливай. Не в меру было весело. У каждого в груди играло чувство новое, Как будто выносила их могучая волна с одна бездонной пропасти на свет, Где нескончаемый им уготован пир. Еще ведро поставили, Галденье непрерывное и песни начались. Как схоронив покойника, Родные и знакомые о нем лишь говорят — пока мест не управится с хозяйским угощением и не начнут зевать. Так и галденье долгое за чарочкой подыываю все почитай сложилось и в поминке по подрезанным помещичьим крепям. Гдичку с семинаристами пристали пой веселую запели молодцы. Ту песню ненародную впервые спел сын Трифона Григорий в охлакам. Из положения царского, с народа крепись снявшего, она по пьяным праздникам, как плесовая, пелася, попами и дворовыми. Вахлак ее не пел, а слушая, притопывал, присвистывал, веселую не в шутку называл.